Планета приближалась, вырастая на глазах. Синий-желто-зеленый шар тонул в пене облаков. Обычная картина. Большинство кислородных планет с развитой биосферой и океанами выглядело так же. Менялись лишь оттенки цветов и очертания материков. Иногда желтый и зеленый не просматривались. Весь спектр забивала грязно-белая голубизна. А здесь, напротив, имелся полный набор. Даже с довеском. Планету окружала едва различимая пурпурная дымка. Феномен местной атмосферы? Капитан Дикаря моргнул. Раз, другой, и дымка исчезла. Настройки сбоят, что ли? Настройки мало волновали капитана. Подумаешь, мелкие погрешности цветопередачи. Его не волновала даже сама планета. Это было странно, но Легат Варен не испытывал никаких чувств, в отношении новой грядки. Казалось бы, такая удача, источник энергии, которого помпили и хватит надолго. Капитан припомнил свой давний восторг, когда его игла нашла никому неизвестную грядку. «Ретий Нерон Варен, ты разучился радоваться? Болеть душой за Отечество? Не за этим ли ты пошел служить во внешнюю разведку? Не за этим ли отправился в нынешний рейд?» Нет, сказал себе капитан. Я пришел спасать людей. Трех разведчиков с пропавшей С-1632, остальное потом. Найти иглу в стоге сена, вспомнил он древнюю поговорку. Отыскать крохотный кораблик в планетной системе задача не из сложных. Если, конечно, С-1632 не включил режим невидимки. В такое верилось с трудом. От кого здесь прятаться? От флуктуации невидимка не спасет. Чужих кораблей поблизости нет. А туземцы едва-едва выбрались на орбиту. От них простенького щита в радиодиапазоне за глаза хватит. Куда же подевалась игла? Или прав Матиен? Отремонтировались и ушли домой на базу? Тюльпанов после РПТ-маневров в системе не обнаружено, но тюльпан затягивается за пару часов. Однако локальное возмущение континуума остаются на 5-6 суток. Если игла ушла недавно, есть шанс засечь остаточный след. Мысленно встряхнувшись, Варон отдал распоряжение о смене диапазонов и радиуса сканирования. «Поставить радиощит!» «Есть поставить радиощит!» В командной сфере всплывали и гасли параметры курса «Время до выхода на орбиту планеты», Данные сканирования. В любое мгновение Варон мог изменить приоритеты, выведя важную информацию на первый план. Но сейчас в этом не было необходимости. Все шло штатно. Два донесения по гиперсвязи уже отправились на базу. Найти бы еще иглу. Вокруг планеты светились желтые точки, спутники туземцев. И одна зеленая, автоматический зонд «Стилус». Информацию с зонда Дикарь уже скачал. Резервный борт-компьютер занимался декодированием и сортировкой. Если повезет, там отыщутся сведения АС-1632. Варрон ткнул в метку ближайшего спутника, давая увеличение. В космосе плыл металлический еж. Тускло отблескивающий шар был утыкан иглами примитивных антенн. За ежом тянулся хвост данных. Масса, размеры, параметры орбиты, активность в радиочастотных диапазонах. Спутник связи, оценил капитан. Фактически орбитальный ретранслятор с единственной функцией. Для наблюдения не приспособлен. Варен шевельнул пальцами. Изображение перевернулось. Выводя в окно увеличение второй спутник. Кургузая бабочка растопырила крылья фотоэлементов по бокам бочкообразного тельца. Усики антенн лишь добавляли сходство, Спутник связи. Орбитальные жестянки туземцев поражали разнообразием. Никакого понятия о стандартизации. Или это экспериментальные образцы, ни один из которых не пошел в серию? «Ну и лайба», — хмыкнул из соседнего кресла первый пилот. «Умора!» Третья конструкция и впрямь напоминала корыто. Лайбу, на жаргоне Лебурнариев. Летающий гроб. Пришло на ум капитану. Метка вспыхнула красным. Противно запищал зумер. Над лайбой возникла надпись: "Внимание, неопознанный пилотируемый корабль внутрисистемного радиуса действия. Предполагаемый экипаж от 3 до 7 человек. Вооружение неизвестно. Сканированию препятствует энергетическое поле неизвестной природы". Боевая тревога. Реакция Варена была мгновенной. «Режим невидимости. Штурман. Захват цели. Передать целеуказания всем постам. Включить направленные радиопомехи. Держать цель в конусе. Навигатор 1. Рассчитать курс сближения с выравниванием скоростей. Навигатор 2. Сканировать цели во всех волновых диапазонах. Задействовать гравитационное зондирование. Включить автосканирование околопланетного пространства. Приоритет — поиск аналогичных пилотируемых объектов». В контрольном секторе командующей сферы быстро разгоралось созвездие зеленых огоньков. Все распоряжения приняты и выполняются. Время голосовых подтверждений закончилось. Через 32 секунды пошли данные гравиозондирования. Масса объекта, общая схема конструкции. Капитан позволил себе немного расслабиться. Все-таки Лайба – вершина туземных технологий. Примитивный внутрисистемник с маломощными движками. Ни гиперпривода, ни компенсаторов инерции, ни термоядерного реактора. Поле? Что с того? Да, мешает детальному сканированию. Простейший электродвигатель тоже дает полевые наводки. Других аналогичных объектов в околопланетном пространстве не обнаружено. Через 54 секунды от навигатора 1 пришел расчет траектории сближения. Три варианта, подумал Варен. Первый. Оставить лайбу в покое, уйти из зоны радионаблюдения и оптической видимости, после чего продолжить выполнение задания. Второй. Уничтожить корыто, учитывая вероятность, что оно успело засечь дикаря. Сейчас их радиосвязь с планетой блокирована, но стоит ли бурне уйти, убрав помехи, экипаж немедленно доложит о чужаке в центр управления полетов. Ну и третий вариант. Взять лайбу на абордаж. 3-7 членов экипажа ничтожно мало для пробной партии ботвы. Все равно придется отправлять боты на грядку. С другой стороны, есть время провести предварительные анализы и замеры. Главным доводом за абордаж было не это. Если игла совершила аварийную посадку на планету, если разведчики в плену, то земные космонавты могут об этом знать. Легат Варен найдет способ извлечь из них информацию расчетный курс на сближение начинаем операцию захвата абордажной команде номер один занять места в боте готовность к старту 2 минуты схему объекта на компьютер бота технику координатору определить точку стыковки секунду варон колебался если абордаж глупо тратить энергию впустую пусть туземцы увидят ли бурну Внезапное появление дикаря напугает экипаж Лайбы. Отключите режим невидимости. Есть отключить. Объект передает сигналы, пытается установить с нами связь в радиодиапазоне. Ответьте стандартным контакт-пакетом по направленному лучу. Продолжайте радиообмен до момента стыковки. До уравнивания скоростей 30 секунд. Объект включил световую сигнализацию. Ответить тем же, копировать их последовательность сигналов. Корыто в сфере росло. Стали различимы выступы обшивки, три круглых иллюминатора, рога антенн, хаотично торчащие из корпуса. По борту шли ряды выпуклых знаков. Орнамент и иероглифическая надпись. Варварам, подумал Варон, свойственно украшательство. Распишут все, до чего дотянутся руки. Космический корабль не исключение. На Лайбе отчаянно мигали четыре багровых глаза прожекторов на манер аварийной сигнализации. Дикарь отвечал тем же. Пусть ломают голову, что это значит. Точка стыковки определена. Данные в компьютере бота. Бот к старту готов. Есть уравнивание скоростей? Лайба зависла в километре от дикаря. Вернее, это дикарь, завис рядом с туземной жестянкой на орбите, уравняв скорости. «Боту предстартовый отсчет!» Включился таймер. 10, 9, 8. На корпусе Лайбы отъехала в сторону ребристая заслонка. Из темного провала выполз блестящий бутон, распустился восьмилепестковым лотосом из металла. Черное жерло уставилось на либурну. «Защита!» Варен был спокоен. Силовое поле дикаря выдерживало залп батареи плазматоров. «Два. Один. Из жерла полыхнула рыжая, как лисий мех, пламя. Порох!» — презрительно скривился капитан за мгновение до того, как дикарь содрогнулся всей своей тушей. От вспышки легат едва не ослеп. Сфера погасла. Заморгали, просыпаясь, Огоньки аларм индикаторов. Попадание. Защита пробита. Разгерметизация корпуса. Аварийная ситуация в энергоотсеке. Реакция вышла из-под контроля. Экипажу срочная эвакуация. Повторяю, экипажу срочная эвакуация. Всем покинуть корабль. Всем покинуть корабль. Пилот, спотыкаясь, уже спешил к выходу из рубки. 60 секунд. «Великий космос! 60 секунд! Дай их мне! Тогда они успеют!» Варен переключился на дублирующую систему. Командная сфера вновь окутала капитана. Изображение сбоило, дергалось, но это было неважно. Центральное управление огнем. Захват цели. 50 секунд. 49. Есть захват цели. Наведение. Синхронизация. 45 секунд. 44. «Проклятый тормоят Надо было лететь на гематрицах!» — успел подумать Леготварен, ударяя кулаком по сенсору общего залпа. Миг спустя на месте Либурны возник шар бушующей плазмы. Вспышка взрыва затмила звезды. Впрочем, ненадолго.